Глава 64. Стельмах. Захожу в уже до тошноты знакомое отделение полиции и длинными коридорами бреду в кабинет следователя, который и помог обставить задержание Серганова. Как ли я, Стельмах, вырастает из ниоткуда гай, на котором лица нет. Что врачи говорят? Более-менее. Нервы организма ослаблен, да еще и беременность... До сих пор перед глазами стоит бледное лицо любимой в окружении стерильной светлой больничной палаты и красные, зареванные глаза дочурки, которая перепугалась за свою Мусю. Сейчас спит ей в кололе слабое успокоительное. Сегодня продержат ночь в клинике, а завтра можно будет забрать домой. «Стормози!» — машет головой Гай. «Какая мать его беременность!» — округляет глаза друг. «Вы еще ляльку ждете, что ли?» Черт, со вся этой заварухой совсем забыл сказать лучшему другу, что в нашей семье ожидается пополнение. Ждем, Макс. Вздыхаю и давлю из себя улыбку, потому что сейчас далеко не до радости. «Я рад за вас, ребят!» — обнимает, похлопывает по плечу Гаевский. «Надеюсь, все будет в порядке. Хватит уже, намучились». Киваю, а внутри... Все словно заледенело к чертям собачьим от страха за еще не родившегося малыша, которого, по словам врачей, если не взять под наблюдение Алию, мы можем потерять. И всю дорогу ехал, как на автопилоте, колбасит не по-детски. Надеюсь, им с мышкой надо улететь в Штаты. Я уже позвонил хорошему знакомому, главврач в одной из лучших частных клиник. Ее готова принять. «Что ли, я сказала?» Я и не говорил, но заручился поддержкой Веры, которая полетит вместе с ними. «Когда?» «На завтра поменяли билеты». «Ты?» «Пока нет. Через пару дней. Остались еще дела». Вздыхаю и запускаю пальцы в волосы, взъерошивая их и на мгновение прикрывая глаза. Дурдом какой-то. Как еще сам не свалился от эмоциональной встряски потому что за то время, что пережил, начиная со звонка Гая и до того момента, как нервно мерил шагами больничный коридор, поистине прошел все круги ада. А момент в аэропорту, когда я поворачиваюсь на крик Веры и вижу, что Лия падает без сознания, а мышка ревет на взрыв и кричит, будет преследовать в кошмарных снах. Где этот... Баран, потирая виски, в которых словно долбят барабаны. Серганов в кабинете. Мы уж его не стали за решетку, хотя после такого стоило бы. И не просто на пару часов в стельмах. Нет, Гей. Дверь в соседний кабинет открывается, и я наконец-то при спокойных обстоятельствах могу увидеть того человека, благодаря которому нам и удалось разыграть весь этот спектакль с арестом. Александр Маркович, жму руку бате Гая. Спасибо вам за помощь. Высокий мужик в возрасте — просто копия Гая, а вернее, Макс — копия отца. Тот же хитрый и упрямый взгляд и те же ужимки. Светло-русые волосы даже в таких годах едва задеты сединой. А энергия от Александра Марковича так и прет. Поразительно. Мужику почти 70, а выглядит сейчас едва ли не лучше нас с его сыном. «Да, собственно, я ничего и не делал, Артем. Все вон...» — кивает мужчина головой на дверь кабинета, за которой и сидит наш заключенный. «Сам заварил господин Серганов. Дров наломал он достаточно. Такой послушный список. Да уж...» «Какие у тебя планы касательно вот этого?» — протягивает мне увесистую папку Александр. В «Здешних бумажек хватит ему лет на десять минимум. А если еще ты личные претензии выдвинешь, так сказать...» Тут все пятнадцать. Беру в руки документы и морщусь от воспоминаний, которые проносятся в голове. Дорога, снег, абсолютное отсутствие видимости и паника. Пожалуй, впервые в жизни я до чертиков испугался не успеть. Пока пытался совладать с эмоциями, понял, что эти полтора часа по заснеженной трассе самые важные, когда нельзя было принять неправильное решение. Покамчал, как сумасшедший в аэропорт план сам собой нарисовался в голове. Сейчас, анализируя, понимаю, действовал на удачу. Только внутренняя вера в чувство Лии и стойкое убеждение, что такой побег. Ее попытка спасти меня от тюрьмы двигали мной в тот момент. Первым делом пробил по своим каналам и удостоверился, что заявление Серганов отозвал, а документы забрал. Все-таки в критических ситуациях мозг заточен думать субъективно. Это и навело на мысль позвонить Вере, которая едва ли не единственная, кто мог выкрасть эту папку. И тут прямое попадание. На тот момент мать Алии уже неслась в аэропорт, не дозвонившись дочери. На руках были те самые документы, из-за которых моя девочка начала всю эту заваруху. Дело оставалось за малым — найти способ усмирить Серганова и показать ему его место, иначе мы бы так и продолжали этот долбанный вальс с угрозами. Раз уж столкновение лоб в лоб было не избежать, а, как известно, клин-клином вышибают, пришлось такие давануть на спусковой крючок. И тут в игру вступили Гай с отцом, бывшим полковником ФСБ. Обыграли задержание, разыграв пьесу как по нотам, хотя по факту арест, наручники и участок Все фальшь чистой воды. Пока что. Пока вот это самое дело на Серганова в черной папке у меня. А подбросил мне его, как бы мелодраматично не звучало. Кротков с припиской. Небольшой презент на откуп прошлых грехов. Нахера ему это надо? Возможно, решил моими руками устранить мешающего конкурента. Сам побоялся. Подбросил бомбу замедленного действия на заднее сиденье авто, давая возможность поступить Сергановым точно так, как он собирался поступить со мной. Я сажать его не буду. Трясу несчастными бумажками и встречаюсь с упрямым взглядом Гая. Этот арест мне нужен был только, чтобы заткнуть Серганова и показать, что и на него тоже управа найдется. И лучше бы ему об этом не забывать. «Темыч, не обсуждается Гай». Я не опущусь до его уровня. Кто-то же должен остановить этот хаос последнего месяца. Смотри, тебе виднее, Стальмах, хлопает по плечу друг. В любом случае, если что, помогу, чем смогу. Спасибо, Макс, за все. Искренне благодарю друга. Если бы не его ненавязчивое присутствие в наших слее взаимоотношениях, многого могло бы и не быть. Ладно, молодежь, поехал я, вздыхает отец Макса, посмеиваясь. А то Ксения Степановна трешку распустит за то, что на совещание не приехал. — Погоди, с тобой поеду, батя. Ксения Степановна мне по телефону уже все уши прожужжала, что сын дома не появляется. — Приятно было познакомиться, Александр Маркович. — Взаимно, Артем Валерьевич. — Жмет протянутую мной ладонь отец Гая. — Если что, мой номер есть у вас. Жене привет. — Ну, пока не жена, но в будущем. Надеюсь, скоро. скором. — Гаевский. Точно, сейчас прилетит очередной подкол. Выйдешь с участка, позвони что да как. Да и держи в курсе по поводу состояния Ли. Продолжай. Что? Гаевский, я буквально слышу твои мысли. Ухмыляюсь, получая в ответ тычок в плечо кулаком. Ты про каблука? Ха, ну так это само собой. Я тебя даже в контактах переименовал. Господи, хуже бабы. Тебе нельзя теперь о бабах думать. Но если вдруг будет нужен совет опытного, умудренного жизнью человека, обращайся, не стесняйся, Стальмах. Иди уже, Казанова, хренов. Мы с тобой поговорим, когда тебе коти пинок навинтит. Скулить будешь похлеще моего. Но ты звони, если что, я подотру твои слюни и слезы. Не понял? Колись давай, давно? Что? На лице друга выражение полной растерянности. «Крышу рвет на помощнице Лии давно?» Что ты к ней прицепился? Нет у нас ничего. Упрямится Макс, хотя у самого все на лице написано. Подмигиваю, пропуская реплику мимо ушей. Сам не так давно рогами упирался в пол. К чему в итоге пришли? Да у меня второй ребенок родится через полгода. Друг с отцом уходит, а я даю себе пару минут немного успокоиться и, наконец, захожу в кабинет. Серганов, вальяжно развалившись в кресле, ждет приезда адвоката. И не мудрено. Он-то думает, что его посадят. «Где моя дочь и что с ней?» — подскакивает Димыч с места. Как только я появляюсь в его поле зрения. Вспомнил про дочь уже хорошо. Вот только сам же ее до такого состояния довел. В больнице. Цежу сквозь зубы с порога. Стресс, нервный срыв и полный букет. Из-за твоего, сука, загона появилась угроза выкидыша. И запомни, Серганов, если с ней или с моим ребенком что-то случится, я тебя закопаю. Хватаю за шкирку белого, как полотно мужика, и встряхиваю. Я забуду про то, чей ты отец, чей ты дед, в порошок сотру. Понял меня? «Руки убери!» — рычит, но уже не так бойко, как пару часов назад. «Твоих рук дело? Что?» Пацанам мне прикидывайся с арест. Я смотрю, мы оба дружить не особо умеем. Усмехаюсь и качаю головой. Да уж, охеренная дружба получалась все эти годы. Друг, у которого в закромах на тебя компромат. Удобно, однако. Даже если откинуть ситуацию с Лей, могло всплыть несчастное досье другими путями. Чуть какие проблемы в бизнесе, и все. Роба, наручники и Магадан. Сука. — Я, в отличие от тебя, досье на тебя не собирал, тварь ты мелочная, Серганов. — Тогда какого я здесь? — На вот, почитай на досуге. Швыряю на дешевый рабочий стол папку. Димыч открывает и пробегает глазами по документам, судя по которым, Кротков много лет и с завидной педантичностью копал под Серганова. — Откуда это? — Конкуренты привет передали Лицо багровеет, челюсть едва ли не хрустит, а руки сжимаются в кулаки. Я усмехаюсь и киваю, пряча руки в карманы брюк. А то смотрю на его рожу и так и тянет в качестве профилактики сломать ему еще что-нибудь, помимо носа. «Я так понимаю, этот арест — фикция?» «Молчу». «Тогда чего не воспользовался шансом?» — кивая друг, намекая на документы. «Знаешь, Димыч, ты уже и сам себя наказал. Досье на меня у тебя нет, Вера подает на развод. А дочь с внучкой...» «Ну, к ним я тебя и на пушечный выстрел не подпущу, пока в твоей пустой голове не выветрится вся дурь. Плюсуем сюда, что Слушок о наших разборках побежал по твоим партнерам и инвесторам. И теперь бизнес, пока ты тут задницу мнешь, трещит по швам. А твои кошельки бегут, как крысы с тонущего корабля». В общем, это фиаско, Серганов. «Это все ты виноват, собака ты такая!» — тычет пальцем мне в грудь мужик. «Да вот как раз и нет. Это ты своими руками себя же уничтожил. Я тебе сказал, что со мной лучше не воевать. А теперь наслаждайся. Бери отпуск и съебывай куда-нибудь на Кубу. Покури сигары, накидайся Рома и подумай, так сказать, над своим поведением» разворачиваюсь, абсолютно не видя смысла и дальше вести речи с бывшим другом. «Адвокат тебе не нужен, обвинения против тебя выдвигать никто не будет». Бросаю через плечо и выхожу. И за всей силы долбану в дверью. Неужели все? Неужели весь этот ад позади и не придется оглядываться каждую минуту, ожидая очередной подставы? Думаю, да. Теперь Серганов просто побоится, зная, в каком состоянии Илья. Все-таки, какой бы скотиной по отношению ко многим он ни был, но алия его дочь, единственная дочь, которую, положа руку на сердце, он любит. Выхожу на улицу, вдыхая морозный декабрьский воздух. Под ногами скрипит свежевыпавший снег, а в небе все еще кружатся снежинки. Да уж, к Новому году такими темпами столицу завалит окончательно. Если коммунальные службы уже сейчас не справляются и на дорогах ДТП на ДТП, и пробка на пробке, то что здесь будет через пару дней, представить страшно. Но мне придется задержаться. Достаю из пачки сигарету и закуриваю. Прикрываю глаза и, наконец-то, отпускаю сегодняшнюю ситуацию. Позволяю себе выдохнуть спокойно и не думать ни о чем хоть пару минут. Ветер колючий до ужаса и пробирает до костей. И я уже успеваю окончательно промерзнуть, когда мобильный напоминает о себе. Алло, отвечаю, не глядя на экран, заскакивая в салон авто. Артем, слышу родной голос и даже замираю. Лия, ты почему не спишь? Бока уже болят спать, ты где? Сейчас заскочу домой, а Арчи там уже, наверное, пол дивана сгрыз. И сразу к тебе. Мышка с Верой. Домой я их отправила. Моя уже клевала носом, да и тяжелый у нее выдался день. Как ты себя чувствуешь? Сносно, вдыхает Алия и молчит. Артем, то, что было сегодня, я правда думала, не надо ей. Перебиваю, даже не желая возвращаться к произошедшему. Я знаю, я люблю тебя. Вздыхает моя девочка, и я, похоже, перестал дышать. По телу разливается тепло и смешно, но даже те самые романтичные мурашки побежали. Чертовски приятно. Никогда не верил в эту ерунду, но признание задевает и отдается в сердце. Знала бы она, как долго я этого ждал. Повтори еще раз. Сижу в машине и улыбаюсь сам себе, как дурак. Что теряется Алия? Ну, вот это. Пролюблю. Так, пауза заминка, после которой я слышу тихий смех. Артем. Не повторишь? По телефону нет. Шепчет мне, явно решив поиздеваться. Но ты можешь приехать, и я тебе это лично, глаза в глаза скажу. Смеется моя блондиночка, да так, что я сейчас точно взорвусь. Лечу, родная, запомни, на чем мы остановились. Жду, любимый. Черт, это будет сложнее, чем я думал. Проказница Алия просто сбрасывает вызов. Намек понял, хватит болтать. Ноги в руки и вперед!